Глава 6. Писатель из глубинки Не помню, я уже упоминал или нет, что не очень-то люблю поезда. Если да, то прошу прощения за повтор. И если есть выбор отправляться самолетом или сидеть и часами любоваться однообразными пейзажами, проносящимися мимо окна вагона, то предпочту первое. Но в 21 году 20 -го века авиарейсов по маршруту Петроград-Москва еще не было, и мне пришлось довольствоваться купе. Правда, я оказался в нем единственным пассажиром. В принципе, мог бы заполучить себе и весь вагон, а то и состав, но это уже барство. Да и в народ иной раз надо выходить. Пообщаться с простыми людьми, а не то сидим мы по кабинетам, не видя трудящихся масс. Тьфу ты, это куда же меня понесло? В персональном купе я обзавелся вместе с персональным трехгранным ключом. В портфеле нет ничего секретного, кроме книг, приобретенных на развале возле фонтанки. А документы, деньги и ордена разложены по карманам, вместе с пистолетом. Но дверь лучше запирать. К моему удивлению и радости, в поезде наличествовал вагон-ресторан, куда я не замедлил отправиться. Отчего-то провожавшие меня коллеги, сунувшие мне в портфель бутылку французского коньяка и несколько плиток шоколада, не озаботились жареной курочкой, крутыми яйцами или бутербродами, а покупать еду на станциях в моем положении неприлично. В поезде же у меня всегда начинается жор. И как это я в 18-м ездил не рамши. В ресторане выбор невелик, но он был и я взял себе рыбный суп, котлету с куском хлеба, селедку и винегрет, вспоминая, что подобный ассортимент будет наличествовать в вагоне-ресторане поезда «Волгоград-Москва» через 60 с лишним лет, когда я возвращался из армии. Помнится, заплатил бешеные деньги – 3 рубля. Нынче мне пришлось оставить 500 тысяч, на которые в этой реальности можно прожить неделю. В мое советское время в вагоне-ресторане салаты и закуски подавали на тарелочках из алюминиевой фольги. Сейчас же посуда была массивная, металлическая. Отыскав свободное место, принялся за суп. Осознав, что кроме разваренных костей ничего рыбного в нем нет, отодвинул в сторону и подтянул к себе широкую тарелку, где возлежали селедка, котлета, а в уголку скромно ютился винегрет. Винегрет забыли посолить и на подсолнечном масле сэкономили, но в сочетании с селедкой получилось неплохо. «Вы позволите?» – поинтересовался незнакомый голос. Передо мной стоял пожилой мужчина с длинными, начинающими редеть волосами, сидеющий бородкой, одетый в длинное потертое пальто, штаны с заплатами и старые сапоги. Зато на голове красовалась новенькая шляпа. По одежде типичный крестьянин, разжившийся городской одеждой, но по манерам, скорее всего, представитель сельской интеллигенции. Врач там, народный учитель или священнослужитель, подавшийся в растриги и ставший совслужащим. Боюсь, что в мое время такого бы приняли за бомжа и не допустили до вагона ресторана. «Прошу вас», — указал я на свободное место. Гражданин осторожно поставил на стол стакан чая в железнодорожном подстаканнике и, не чинясь, положил прямо на столешницу бутерброд со сливочным маслом и сыром. Пристроив выцветший солдатский сидор, усевшись и оглядевшись по сторонам, усмехнулся. «Вы, наверное, большой начальник?» Отчего интеллигент сделал такой вывод, догадаться несложно. За столиками в вагоне-ресторане сидело по три или четыре человека, и только я восседал в гордом одиночестве. И хотя одежда нам не цивильная, но от меня, наверное, исходила некая аура, пугающая пассажиров. А может, все проще, и соседи видели, что на вокзал меня привезли на спецмашине и в вагон усаживали товарищи в характерных кожаных куртках. Я уже думал, не слишком ли много в Петрачака кожаных сотрудников, и не стоит ли доложить об этом товарищу Дзержинскому». В Москве коллеги пожертвовали свои куртки в пользу фронта еще в прошлом году, а в Питере до сих пор щеголяют, словно на дворе 18-й год, а не 21-й. А попутчику, задавшему вопрос, ответил так. «Я советский служащий, и ранг мой не самый большой, но и не маленький». «И что, я же правду сказал, разве нет? А уж то, что пассажиры перепугались, это не мой вопрос». «А вы кем будете?» «Зовут меня Михаилом Михайловичем» отрекомендовался сельский интеллигент. Подумав, добавил. А я всего понемножку. Журналист, охотник, агроном, ну, еще литератор. Ездил в Петроград по делам. Владимир Иванович. Приподнялся я со своего места, но руки попутчику протягивать не стал. Во-первых, он старше. А во-вторых, в кулаке зажата щербатая железнодорожная вилка, который терзал котлету. В парижском ресторане за такую повара бы кастрировали, но по здешним меркам сойдет. «Верно, дела касаются издания книги?» – догадался я. «Поздравляю!» Догадаться было несложно. После введения новой экономической политики в России расплодилось огромное количество журналов, газет и книжных издательств. Пожалуй, не меньше, нежели в моей России 90-х годов, а то и больше. Михаил Михайлович серьезным видом постучал костяшками пальцев по деревянной столешнице. Тут фу, чтобы не сглазить! Дело новое, издатель молодой, а мне из Дорогобужа до Петрограда с пересадками денег на дорогу не напасешься!» «Из Дорогобужа?» – переспросил я, прикидывая, а где такой город? Вроде бы в Смоленской губернии. «Из Дорогобужа», – подтвердил писатель. «А от уездного городка еще 40 верст до деревни добираться. Ладно, если кто из крестьян навоз возьмет, а пешком идти два дня». «Далековато». — посочувствовал я. — Справедливости ради скажу, что в Москве у меня имеется комнатка в Доме творчества, только она сырая и темная, и я в ней живу лишь тогда, когда приезжаю в столицу по делам. Где в Москве Дом творчества, я не знал, но если человек имеет собственную комнату в столице, то живется ему не так и плохо. И входит, товарищ писатель, если не в первую десятку современных литераторов, то в первую сотню. — А ваши дела выбивать из издателей гонорары? Поинтересовался я ради приличия, хотя и так знал, что издатели в 20-е годы не любили платить авторам, стараясь оттягивать сроки выплат. Впрочем, когда это издатели вовремя платили. Мой собеседник только вздохнул, зато начало разговора было положено. Давно хочу спросить кого-нибудь из нынешних начальников, а вы же меня за мои вопросы в ЧК не потащите? Пытливо заглянул мне в глаза Михаил Михайлович. Да как сказать? повел я плечом и честно ответил. «Если зададите вопрос, нужно ли свергать советскую власть или где взять адскую машинку, чтобы взорвать московский губком партии большевиков, то потащу». «Нет, власть я свергать не призову», — усмехнулся сосед. «С оружием я больше по зайцам тетере да тетеревам ходок. Мне, знаете ли, не с кем поговорить о наболевшем». «Боитесь?» «Боюсь», — не стал спорить Михаил Михайлович. «Время такое, что даже с соседом опасно заговаривать». А со случайным попутчиком в вагоне разговаривают более откровенно, нежели с близким другом. А вы – случайный попутчик, и, судя по вашему виду, человек порядочный. Спасибо за комплимент. Буркнул я, раздумывая, стоит ли верить человеку, выглядевшему старше меня раза в два, что внешность бывает обманчива. Не стал. Дядька умный, жизнью битый, сам знает. Вот скажите мне, почему они нас так не любят? Спросил литератор, вгрызаясь в бутерброд поймав мой удивленный взгляд, уточнил. «Крестьяне не любят». «А с чего вы взяли?» спросил я, хотя и догадывался, за что русские крестьяне не любят интеллигенцию. «У меня есть имение в Елецком уезде, вернее было», уточнил мой собеседник. «Впрочем, это не дворянское имение, предки мои из купцов, а клочок земли, десятин в двадцать, где у меня разбит яблоневый сад, немного пашни и дом, что я выстроил на собственные гонорары накануне переворота». «О, значит, вы были преуспевающим писателем?» С одобрением заметил я, пытаясь понять, с кем же я имею дело. Как на грех, ни одного автора с именем Михаил Михайлович вспомнить не мог, а спрашивать фамилию было неловко. «Писателем я был средней руки, Дорозанова да или Ремезова, не говоря уже об Антоне Павловиче или Алексее Максимовиче недалеко, но печатался исправно, деньги водились». С горделивой небрежностью ответил литератор. «Но у меня и потребностей меньше». На бегах не играл, любовниц не содержал, да и имений в Ялте не покупал. Как я уже говорил, был у меня сад и дом в Орловской губернии. Я никого не эксплуатировал, сам пахал. Но грянуло лето семнадцатого, мальчишки начали пасти лошадей на моих клеверах. Мужики повалили рубить мой лес, а бабы просто заходили во двор и воровали дрова. Самогон-то в каждом дворе гонят, а где дрова взять? Получается не такой и клочок, если у вас и собственный лес был, и луга с клевером. Перебил я писателя. «Луга и лес не только мои, но и братьев», – отмахнулся писатель. «А лично у меня только 20 десятин земли». В Череповецкой губернии из-за неплодородной земли 20 десятин – это и вправду немного, но в Орловской с ее черноземом – это круто. Некоторое время мы молчали, прислушиваясь к стуку вагонных колес, к громким голосам соседей и перестуку ложек о металлические тарелки». «Вроде никто нас не слушает, но рисковать мне не хотелось. Кто знает, не подсадили ли ко мне питерские коллеги на сетку? Я бы подсадил». Поинтересовался у писателя. «Михаил Михайлович, вы в общем вагоне едете?» «Так в каком же еще? За плацкарт платить нужно в два раза больше. А какой смысл, если всего одна ночь до два дня?» «Пойдемте ко мне», – пригласил я литератора, а он не стал отказываться. Когда мы выходили из вагона ресторана, со своего места сразу же вскочил человек, недоевший свой винегрет. «Ага». Мы пришли в купе, я кивнул писателю, мол, обустраивайтесь, а сам занял место у двери. Насторожившись, принялся вслушиваться в легкий шум за стенкой, напоминавший шуршание мыши. «Михаил Михайлович, скажите что-нибудь?» – попросил я соседа. Видя, что он не понимает, слегка повысил голос. «Да любую ерунду говорите!» Писатель недоуменно пожал плечами, откашлялся, а потом начал. На весеннюю дорогу днем слетаются кормиться все весенние птицы. Ночью, чтобы не вязнуть до ушей в зернистом снегу, по той же дороге проходят и звери. И долго еще по рыжей дороге, по навозу, предохраняющему лед оттаяния, будет ездить человек на санях. Кивнув, мол, молодец, продолжайте в том же духе, я тихонько открыл дверь, вышел в коридор и рывком раскрыл дверцу соседнего купе. Картина, открывшаяся взору, меня не особо удивила. Двое граждан в полувоенной одежде. Первый сидел за столиком и увлеченно потрошил вяленую рыбку, запивая пивом. А второй, приладив к стенке донышка жестяной банки, приложил ухо к отверстию. Слышал о такой методике, но ни разу не видел. «Руки вверх, граждане! Вы арестованы!» «Товарищ Аксенов, вы все неправильно поняли! Мы свои!» Начал слушатель, но я только повел стволом кольта, приказав. «На пол! Стреляю на счет пять! Учтите, я контуженный, мне все можно! Три? Четыре?» Дождавшись, пока оба гражданина не улягутся, спросил. «А теперь рассказывайте, кто такие, кто вас послал выслеживать не просто ответственного сотрудника ВЧК, а члена коллегии?» Оба неизвестных молчали. «Что же, мне допрос с пристрастием проводить, что ли? Мне их даже обыскивать лень, но надо». Увы, беглый обыск не обнаружил ни документов, ни оружия. Взяв с верхней полки подушку, положил ее на задницу одного из задержанных, приставил ствол пистолета и нажал на спусковой крючок. Звук выстрела через подушку действительно оказался негромким, зато все купе заволокло дымом, пухом, запахом лагарью и еще кое-чем, что цензоры предпочитают убирать. «И чего это он? Я же всего-то между ног выстрелил». Главное, чтобы у парней не было аллергии на пух и перья. «Итак, кто начнет исповедоваться?» Поинтересовался я, пообещав. «Следующий выстрел в голову. Я же говорил, что контуженный!» Подтверждая угрозу, переместил пострадавшую подушку на затылок жертвы. «Не стреляйте, товарищ Аксенов!» Загоношился лежавший гражданин. «Я Нечкин, он Всеволодов. Мы из Петроградского отделения Коминтерна. Выполняем задание товарища Зиновьева!» «И что за задание?» – вяло поинтересовался я, понимая, что не услышу ничего интересного. «Присматривать за вами, потом доложить товарищу Зиновьеву о том, с кем встречались, о чем разговоры вели», – пояснил второй. «Почему без оружия?» «Мы с ребятами из Петричака говорили, они посоветовали, мол, возьмете стволы, Аксенов вас точно завалит, а безоружных не тронет». «Ишь ты, знатоки хреновы, надо будет и безоружного пристрелю». Дверь купе заскрипела, и я сразу же взял ее на мушку. Думал, заявился проводник, но это оказался литератор. Принюхавшись, Михаил Михайлович заявил. «Порохом шибко пахнет, проветрить надо, а иначе по коридору тянуть будет». Не успел я ничего ответить, как писатель, ловко обойдя распластанные тела, бодро подошел к окну, поковырялся какой-то штукой в замке и поднял раму. Задумчиво оценив взглядом лежавших на полу, спросил. Войдут? «Если честно, я малость обалдел. Он что, решил, что я собираюсь выкидывать живых людей из окна?» «Нет, определенно я что-то не понимаю в этой жизни». «Или все литературоведы и составители биографии пишут фуфло?» «А когда следующая станция?» – поинтересовался я. «Балагое уже было, а до Твери, если все нормально, еще 6 часов езды», – отозвался литератор. Я собрался заспорить, но вспомнил, что мы не на Сапсане и даже не на Красной Стреле, а паровозы ездят не так быстро, как хотелось бы. «Значит, сделаем так», – раздумчиво проговорил я. Через несколько минут поезд резко остановился, а когда в тамбур вбежал встревоженный проводник, я укоризненно сказал. «Надо на вокзале смотреть, кого в вагон садите. Вишь, напились, в купе беспорядок устроили, а теперь еще и стоп-кран «Да как же так?» Испуганно сказал проводник, разглядывая спины уходивших в кусты коминтерновцев. «Приличные же товарищи были. Сказали, что из ответственных органов. А кто штраф станет платить?» «А штраф станет платить коммунистический интернационал», – хмыкнул я и посоветовал. «Вы докладную бригадиру поезда составьте, я визу поставлю, а он пусть наркому отправит. Так, мол, и так. Работники коминтерна напились, устроили дебош, а потом скрылись из вагона, сорвав стоп-кран». «И копию мне дайте, я ее товарищу Дзержинскому отдам». «Да, а еще чайку нам с товарищем организуйте». Свою просьбу я подкрепил несколькими бумажками, а когда довольный проводник ушел, а я вернулся в купе, не стал восхищаться или осуждать невысказанное намерение Михаила Михайловича, а поинтересовался. «Скажите, а правду говорят, что Блок это про вас написал?» «Что именно?» заинтересовался Михаил Михайлович, и я процитировал из поэмы «12». «А кто это? Длинные волосы?» и говорит в полголоса. «Предатели! Погибла Россия! Должно быть писатель! Вития!» Литератор, пожав плечами, скромно сказал. «Мы с Блоком крупно поссорились. Я о нем статью написал. Он обиделся. Так вот и отплатил. Но это может быть и Бальман, и Розанов, и Мережковский. Кто в 17 18 не кричал, что Россия погибла?» «Кстати, а чем это вы окна открывали?» полюбопытствовал я, решив сменить тему. Михаил Михайлович смутился и вытащил из кармана латунную штуку, похожую на свисток. Оказалось, я почти угадал. Передавая мне универсальный ключ, писатель сказал. «Манок нарябчика. Я нашего кузнеца попросил его немного переделать. Часто в поездах езжу, иной раз пригождается». Возвращая монок хозяину, покачал головой и еще раз подумал, как же отличаются люди, описанные в книгах, от их реальных прототипов. Пока мы разговаривали, нам принесли крепко заваренный чай. «А докладную бригадир поезда пишет», — сообщил проводник, смахивая со стола невидимые пылинки. Поставив чай, спросил с виноватым видом. «Еще, товарищ Аксенов, бригадир интересуется вашей должностью. Знаем, что вы в ЧК очень большой начальник, но сомнения у него. Сможете ли копию самому товарищу Дзержинскому отдать? Интересно, в этой реальности Дзержинского назначат возглавлять нарком путь или нет? Если да, то у железнодорожников станет больше возможностей обращаться к Дзержинскому. Впрочем, пока не стоит пугать людей. «Скажите бригадиру, чтобы не сомневался», — усмехнулся я. «Феликса Адмундовича, ежели он на месте, я прямо по приезде в Москву и увижу. А должность я занимаю большую, член коллегии ВЧК, начальник иностранного отдела». Проводник, услышав такое, из купы, выходил пятись, словно рак. Слегка обмер и товарищ писатель. «Михаил Михайлович, давайте чай пить, пока он горячий», – предложил я. Посмотрев на притихшего литератора, вздохнул. «Ну вот, а я перед женой собирался похвастаться, что пил чай с живым классиком». Услышав подобный комплимент, Михаил Михайлович оживился, и робость куда-то пропала. Смело ухватив стакан с чаем, жадно отхлебнул, потом спросил. «С чего вы взяли, что я живой классик?» Сделав паузу, я тоже отхлебнул глоточек чая и только потом ответил. «Как я полагаю, есть классики, ушедшие из жизни. Пушкин, Достоевский, Чехов опять-таки. А вы, Михаил Михайлович, коли пока мест живы, и дай вам бог здоровья еще лет на сто, значит, вы и есть живой классик. Что тут непонятного?» Литератор пил чай большими глотками и помалкивал. Не спрашивал, что я у него читал и вообще каким образом признал его. «О чем вы хотели поговорить со случайным попутчиком?» – поторопил я писателя. «Теперь уже и не знаю, говорить или нет. Полагал, что вы хотя и занимаете высокий пост, но не такой». «А вы плюньте», – посоветовал я. «Не уверен, что услышу от вас что-то новенькое. Тем более, что свой рассказ вы уже начали. В семнадцатом году вас мужики начали притеснять, так?» А в восемнадцатом они решили имение разгромить, а меня убить. Спасибо ночью записочку подкинули. Завтра придут громить имение. Уходи, жену и детей не тронут. Взял я узелок, да и пошел, куда глаза глядят. Встретился мне один приятель из мужиков, большой совести человек. Я ему вздумал пожаловаться. Не своей волей ухожу. Боюсь, что не поглядят, что это я, известный писатель, а заодно с помещиками возьмут и кокнут а мой знакомец, Захаром звать, отвечает. «И очень просто, что кокнут. Слушай, Захар, — говорю я ему, — ты же меня давно знаешь. Неужели тебе не жалко на меня такого смотреть, в бегах, с узелком?» Захар во все лицо улыбается. «Милый, — сказал он мне, положив руку мне на плечо, — ну ты же раньше-то хорошо пожил, много лучше, чем наши мужики». «Ну, положим», — отвечаю. «Вот и положим», — говорит. «Пусть поживут теперь другие, а ты походи с узелочком. Ничего плохого тебе от этого не будет». «И очень ты умно сделал, что все бросил и ушел с узелком». «У тебя голова есть, а у них что?» «Так у меня к вам вопрос. За что они нас не любят? Я всю жизнь положил, чтобы книги о народе и для народа писать, а они...» «Михаил Михайлович, а позвольте встречный вопрос», — хмыкнул я. «А вы сами-то мужиков любите?» «А за что мне их любить? Они, если не работают, так только и делают, что пьют да баб бьют». «Вот вам и ответ», – демонстративно развел я руками. «Вам не за что любить мужиков, а им не за что любить вас. То, что вы им не сделали ничего плохого, ничего не объясняет. Вы же и хорошего ничего не сделали так, что вы известный писатель, их не волнует. У нас же большинство крестьян до сих пор неграмотные». Вот если бы вместо своего дома вы отстроили школу или больницу, как Антон Павлович Чехов, тогда бы крестьяне вас полюбили. Не так, чтобы всей душой, но, по крайней мере, не пришли бы вас убивать и громить имение. Землю бы отобрали, это факт. Потому что зачем вам земля, если вы от охоты кормитесь, да от гонораров, верно? Так, кивнул писатель. Вот видите, хмыкнул я, допивая чай. Немного подумав, спросил. Михаил Михайлович, а не хотите уехать за границу? Напишите ходатайство, я подпишу, отпустят вас со всей семьей. Я вам даже с работой поспособствую. Есть у меня в Париже газетчики, станут ваши очерки о природе печатать. Захотите, можно книгу издать. Для начала можете старые рассказы отдать». Писатель задумался. Может, решил, что это провокация с моей стороны? «Нет уж, нет уж». Ему еще кладовую солнце писать. Поразмышляв минут пять, не меньше, допил свой остывший чай и решительно сказал. «Заманчиво, товарищ Аксенов, но нет. Не поеду я никуда. Думал я за границы не скрою. Слышал, что блок нынче в Латвию укатил, не без вашей не помощи? Но не выживу я там. Как же я во Франции или Германии без лесов да без охоты? Да запахи наши болотные, где их взять? Бывал я за границей, там все не то». А как я без русского мужика проживу? Я ведь это тут их ругаю, но от иностранцев такого не потерплю. Да что там, я Ленина с Троцким не шибко люблю, но если какая сволочь в Париже худое слово про них скажет, так драться полезу, и хотя мне уже под 50, селенки остались, и любому буршу морду набью». Стоило пожать руку великому русскому писателю, но не стал. Троцкого-то ладно, пусть не любит, а Ленина-то за что? Впрочем, великим писателям можно. А Михаил Михайлович, хитренько, совсем по-крестьянски посмотрел на меня и спросил: А вот положим отсюда, из России, нельзя ли мне очерки и рассказы вашим знакомым газетчикам посылать? Есть у меня с десяток рассказов дорого не запрошу. Я только кивнул: Это в мое время писатель Пришвин почти забыт, а в это он принесет моему французскому альманаху или журналу и дополнительных читателей и. Прибыль.